Глава девятнадцатая Селена Сцена боя еще стояла перед глазами. Все произошло так стремительно, Чезар двигался со скоростью вихря, я едва успевала различить его движения, точные и смертоносные. Это не было похоже на драки в фильмах, когда актер выполняет изящные перевороты, а бой — как танец. Нет, это ближе к точным выпадам кобры. Одно движение — и минус жизнь. И важно, чтобы эта жизнь была не твоя. Но все же Чезара задел лазер-бластера. В момент, когда его ранили, я будто провалилась в ледяную воду. Сердце так сжалось, что едва не порвалось на части. В висках застучало. Сила обратного лечения прилила к рукам неконтролируемым потоком. Я была готова вскочить и сама кинуться в бой — Но прежде чем успела двинуться, мёртвое тело убийцы уже соскользнуло на пол. Всё было кончено. Сейчас я сидела рядом с Чезаром на диване, оказывая экстренное пси-лечение. Его хвост оплетал мою ногу. Я касалась с торса мужчины. С каждым разом чистка получалась всё легче, будто псионическое поле шиарийца открывалось передо мной, принимая за свою. А уж когда Чезар наклонился и поцеловал мои губы, чистая энергия бурным потоком полилась через ментальные каналы, зачищая тёмные сгустки негативных волн. Но тут нас прервали. Гуаньцы ворвались в комнату. Чезар тут же набросил мне на плечи плед, а я прижалась к его спине, осторожно выглядывая из-за мощной руки шарица. «У нас сработала сигнализация!» выкрикнул низенький управляющий. «Что здесь произошло?» «Вот и я хотел бы узнать», — зарычал Чезар так, что оба гуаньца вздрогнули. «Почему вы явились только сейчас? Или вы содействовали покушению на убийство шиарийца и его женщины?» «Нет! Вы что?» «У меня есть право казнить вас прямо здесь, и я не вижу причин себе отказывать». На этих словах Чезар поднялся. Его хвост соскользнул с моей голени и со свистом рассек воздух. Я кожей ощутила исходящие от моего мужчины волны грозной энергии, от которых воздух словно уплотнился над гуанцами. Один из них вдруг посинел, а потом захрипел, схватившись за горло. Он не мог сделать вдох. Второй упал на колени и ударился лбом о пол. «Помилуйте, господин!» — заголосил он. Сотрудники отеля ни в чем не виноваты. Вас видели в городе. Здесь разная публика. Мы не можем отвечать за всех. Будет проведено тщательное расследование с участием военных. Виновных жестоко покарают. Прошу, не гневайтесь, Виан. Этого больше не повторится, клянусь жизнью. Этого недостаточно. Нам нужны апартаменты с уровнем безопасности экстра. С закрытыми ключами. Я знаю, у вас такие есть. — Да, конечно, Виан. До окончания расследования мы переселим вас туда. <гвы> — Хрипел второй гуанец. У него уже закатились глаза, а изо рта пошла пена. Но тут алый хвост моего шарица изогнулся, щелкнув кончиками, и давление воздуха исчезло, позволив почти задушенному человеку сделать вдох и упасть без сознания. — Спасибо, спасибо! — бился полуправляющий. Спустя десяток минут мы с Чезаром, одетые в комбинезоны, вышли в коридор вслед за управляющим отеля. Там уже стояли Рик с Элиной, сонные и совершенно недоумевающие. «Что случилось?» Вело спросил Рик, протирая глаза. Элина с тревогой поискала ответ на моём лице. «На нас совершили покушение», — объяснила я, решив не умалчивать, и крепко сжала руку Чезара, чувствуя, как его ладонь сжимается в ответ. Нас провели в другое крыло и завели в апартаменты, которые были куда менее шикарные. Здесь превалировали прямые углы, прямоугольные формы, белые тона и самая простая мебель. Но зато стены здесь были с экранирующими наноплитами. Значит, не получится спрятаться среди них, используя особые костюмы. А кроме того, местный ИИ выявит любого, кто попытается проникнуть внутрь а по проемам было видно, что стены здесь, толщиной с руку, вероятно, из самых твердых материалов. Класс «Экстра» — это обычно для высших лиц, чтобы они пересидели опасность и дождались помощи. Мы с Риком и Елиной расположились в гостиной на диванах. Пока я пересказывала им, что случилось, Чезар получала у управляющего полные коды доступа к системе защиты комнат, а также ключи для удаленного подключения, конформационному полю системы наблюдения отеля. «Я не имею права!» — лепетал бледный управляющий, втягивая голову в плечи, но уже спустя минуту отдал Чезару не только эти ключи, но и углубленные кадры безопасности. Глазки игуаньца встревоженно бегали, видимо, он всерьез опасался за собственную жизнь. Я не сомневалась. Чезар исполнит угрозу, если ему хоть что-то не понравится. Наконец, гуаньцы ушли. И Чизар лично проверил, насколько хорошо за ними закрыта дверь. Потом обошел комнаты. Тут была гостиная, совмещенная с небольшой кухней, и две отдельные спальни. Вернувшись, сел рядом со мной. Его хвост тут же накрутился на мою талию, будто вообще не хотел расставаться. «Я подкрутил настройки, и сейчас нас никто не услышит», — сказал он встревоженному Рику и Элине. «Ситуация неприятная». «Не сегодня, так завтра нас попытаются устранить». «И меня с сестрой?» Уточнил Рик. «Да». Голос Чезара был ледяным. Скорее всего, он заглянул в пси того гуаньца, который едва не задохнулся. Догадалась я. Но это помещение безопасно. Здесь три слоя брони. Сюда никто не прорвется, по крайней мере, несколько суток. Ключи доступа я изменил. Никому сюда нет хода внутренней энергии хватит для поддержания жизнеобеспечения запасов еды тоже достаточно я вглядывалась в суровое лицо шаарийца не понимая к чему он клонит в душе снежным комом нарастала тревога поэтому вы дождетесь помощи здесь чезар посмотрел и на меня тоже это будет самым лучшим вариантом плохое предчувствие заскребло горло а что собрался делать ты Прорвусь к башне, к станции связи. «Прорвется? Один?» Отправлю сообщение своим. Этот космический сектор уже должны прочесывать, поэтому среагируют быстро. Прогнозирую от часа до двадцати часов. Они прилетят за вами и спасут. «Даже если он прорвется и отправит сообщение, то что потом? Как долго он сможет обороняться?» Он будет совсем один против толпы вооружённых гуаньцев. Меня затрясло. Прилетят за нами? Мой голос сипел. Я взяла Чезара за руку, заглянула в золотые глаза. А за тобой? За мной тоже. Очень ровно сказал он. На его лице не дрогнул ни один мускул, а хвост по-прежнему успокаивающе обвивал мою талию. Было очень похоже на правду. И раньше я бы поверила. Но сейчас слишком хорошо научилась чувствовать шаарийца и через крохотное колебание псионического поля отчетливо поняла. Он врет. Или скорее имеет в виду иное. Если за ним и прилетят, то только за телом. Потому что с огромной вероятностью живым с башней связи он не выберется. И сам это знает. Как бы ни был силен Чезар, Но и он не выстоит под бешеным натиском гуанцев. Даже если использует весь потенциал своего пси, продержится полчаса или час, а потом перегрузка его сломит. Псионик не может так долго держать псионическую оборону, если рядом нет лекаря. — Я пойду с тобой, — сказала я. — Селена. Нахмурился он, собираясь возразить, но я крепко сжала его руку. — Это не вопрос, Чезар! «Я пойду!» «Ты не понимаешь!» «Нет, это ты не понимаешь!» Я не выдержала. Вскочила. Сердце у меня колотилось почти в панике. «Я лекарь! Я могу помочь! Вместе появится шанс! Разве нет?» «Да, но я не буду рисковать тобой, Селена». «Но тобой я тоже не хочу рисковать! Разве это неразумно взять меня?» «Что говорят вероятности, которые ты просчитал?» Сидящие на уголке дивана Рик и Элина, казалось, даже не дышали, наблюдая за этой сценой. Глаза Чезара разгорелись ярче, и я чувствовала, как поднимаются волной его эмоции. Раздражение, гнев, а еще страх за меня. Что я могу пострадать, что могу погибнуть. Кажется, он снова собирался мне отказать, в третий раз, но я снова его опередила. «Ты ведь обещал мне свободу, Чезар!» и ничего не изменилось, ты будешь свободна. Так позволь воспользоваться свободой прямо сейчас и сделать выбор, который я хочу. Возьми с собой. Если ты меня хоть немного уважаешь, если твои слова о свободе не ложь, то не отмахивайся от моей помощи. Обещаю, я буду осторожна и ни за что не пострадаю. И тебе не дам, подумала я. Я умолкла, пытаясь читать ответ в напряженно сведенных бровях мужчины, в его потемневших глазах. И чтобы окончательно подтолкнуть его к нужному мне ответу, я через пси передала шарицу яркую мысль, что если он не возьмет меня с собой, то я на месте сидеть не стану. И, очень возможно, во что-то влипну. Рядом с ним мне будет безопаснее всего. Хвост, который все еще обвивал мою талию, Недовольно щелкнул кончиками. Чезар провел рукой по своим красным волосам. «Хорошо». Наконец сдался он. Я с облегчением выдохнула, ощущая себя так, будто камень с души упал. Заулыбалась. «Проще атлантианца переупрямить, чем тебя», — рыкнул Чезар. «Но от меня не на шаг. Будешь делать все, что скажу». «Мы тоже можем помочь». Робко вклинилась Элина и ткнула брата локтем. «Верно же?» «Да, да», — закивал тот, хотя было видно, что он боится. «От вас будет достаточно не передавать ключи доступа наружу, как бы сюда ни ломились и что бы ни говорили. А после дать честные показания». «Я прослежу», — кивнула Элина и вдруг всплеснула руками. «О, а может, это поможет?» И она полезла за своей сумкой, что стояла возле дивана. Осторожно опустив туда ладони, извлекла... яйцо. Крупное такое, размером с человеческую голову. Синее. Курицы такие не несут. «Это я из ямы взяла, где вы нас нашли», — гордо сообщила Элина. «Может, пригодится?» «Ты стащила яйцо монстра?» — зашипел Рик. «Нет, как ты его вообще пронесла через досмотр?» «Чем ты недоволен? Я же ради нас старалась. Это же уникальный образец редкой фауны. Может, выращу его и будет защитником? На крайний случай можно сделать яичницу. Или, вон, отвлечь на него гуаньцев». «В будущем можно и отвлечь». Улыбнувшись уголком губ, прокомментировал Чезар. «Но сейчас оно нам не пригодится». Я бы посоветовала держать поблизости побольше мяса, чтобы, когда оно вылупится, не съела вас. Потому что существо плотоядное и прожорливое». «Да, я понимаю». Энергично кивнула Элина, отчего ее светлые кудряшки весело подпрыгнули. «Поэтому ношу с собой сушеные мясные слайсы». «О, космос!» Закатил глаза ее брат. А я вдруг подумала, что на эту бойкую девушку можно положиться. Она ни за что никого сюда не пустит, пока мы будем пробираться к башне. Пока брат и сестра спорили, Чезар взглянул на меня. «Нам надо подготовиться, Селена». Передал он через пси, притянув меня хвостом в объятия. И я с удовольствием притянулась. Уткнулась носом в мощную мужскую грудь. Глубоко вдохнула терпкий запах, и позволила увести меня в спальню. Но, к сожалению, совсем не для того, чтобы предаваться ласкам. Спустя десять минут мы были готовы. Чезар зарядил энергокомплекты наших комбинезонов и посрывал со стен тонкие бронированные пластины, закрепил несколько на моей спине и одну на руке. «Это не должно понадобиться. Мой псионический щит достаточно крепкий, но на всякий случай». В руку мне он вложил бластер одного из напавших на нас ранее и объяснил, как пользоваться и как целиться. На всякий случай! хмуро добавил он, явно все еще размышляя, не оставить ли меня здесь. Чтобы он забыл эти мысли, я обняла его и поцеловала. Спасибо, что берешь меня. Он расслабился и даже улыбнулся уголками губ. Одну тебя оставлять еще опаснее. Ну что готово? «Да», – уверенно кивнула я.